Глава 6 На следующее утро Гвен велела себя забыть о случившемся накануне, ведь наступил день рождения Джесмин, и на праздник надлежало явиться в соответствующем настроении. Правда, сделать это было не так просто, как сказать, но она старалась — Выбрала среди привезенных с собой книг толстый сентиментальный роман, завернула в красивую бумагу и приложила открытку ручной работы, делать которой научилась в пансионе. Привычное унылое платье сменила на самое нарядное из своих, из шуршащей зеленой тафты украшенная фистонами на подоле, и завела локоны, с чем промучилась почти целый час, несмотря на помощь Талулы. «Вы просто куколка!» Восхитилась полученным результатом служанка. «Прохода от парней не будет. Глядите, еще затметит Джесмин, а она вам этого не простит». В шутках Талулы слышалось предостережение, но явившись в дом старосты одной из первых, Гвен тут же угодила в объятия виновницы торжества и ее матери. И ни та, ни другая не выказали и малейшего намека на недовольство или ревность». Подумалось, что это от того, что они обе добры к ней, а еще потому, что обаяние Джесмин не затмить новым платьем и прической. Если кто и ревновал, то это другие приглашенные на праздник девушки, ведь заломившимся от угощения столом именно чужечки учительницы досталось место рядом с именинницей. «Но отнюдь независливый шепоток», — смущал Гвен. Джесмин удалось заманить на торжество молодого человека — который был в числе музыкантов, игравших под окнами школы. Вблизи он выглядел немного старше, да и оделся куда лучше, чем в тот вечер. Вышитый бежевый жилет, подобранный ему в тон шейный платок. Чуть длинноватые для мужчины русые волосы, причесаны аккуратно. Видно, что тщательно собирался, готовясь отправиться в гости. Но сильнее всего привлекали внимание его глаза цвета небесной лазури, казавшиеся еще светлее из-за контраста с темными густыми бровями, по изгибу которых так и хотелось провести кончиком пальца. Поймав себя на неподобающих мыслях, Гвендолин отвела взгляд. «И кто только придумал посадить их друг напротив друга?» Джесмин, не иначе». «Ты ничего не ешь», — шепнула та, коснувшись руки Гвен. «Салат я сама приготовила», — «По рецепту из кулинарного журнала. Его по моей просьбе доставили из города. Там написано, что такие кушанья подают на стол самой королеве. А еще у нас есть апельсины. Их привезли по железной дороге. Представляешь, ты когда-нибудь ездила на поезде?» Гвен молчала. Она помнила яростный рев, напоминающий рык огромного животного, оглушительный скрежет и плотные облака дыма. Помнила, как стояла на перроне, заворожённая неумолимым приближением тянущего за собой вагоны черного паровоза. Помнила, как пальцы, держащие ее руку, разжались. Осознав, что собеседница повторила свой вопрос, покачала головой. «Нет, никогда». Воспоминания, как ни старайся, прорывались сквозь радостный гомон праздника, но Гвен загоняла их обратно, в самые дальние уголки своего сердца. После того, как гости поднялись из-за стола, начались танцы. Гвендолин стояла в окружении деревенских девушек, наблюдая за тем, как напротив них переминались с ноги на ногу молодые люди. Ее удивило, что первыми танцевать начали представители старшего поколения, даже родители Джесмин. Под аккомпанемент оркестра, который Гвен видела под своим окном, они отплясывали так лихо, что у жены старосты растрепалась прическа И раскраснелись щеки. Саму Джесмин тоже пригласили. Судя по ее реакции, тот самый парень, который ей нравился. Невысокий, чернявый, с хитроватым, смазливым лицом. И что только она в нем нашла? Задавшись этим вопросом, Гвендолин не сразу заметила приблизившегося к ней молодого человека. Позволите, пригласить вас на танец. Что? Резко подняв голову, она посмотрела в лучистые светлые глаза. Но мы друг другу не представлены. Меня зовут Криспин Дей, ответил он с улыбкой. А вас Гвенда Грин. Сегодня вы не играете и не поете с ними? Гвендолин кивнула на музыкантов. Те как раз сменили задорную мелодию на более медленную. Нет, сейчас мне хочется быть среди танцующих. «А вам?» Криспин протянул руку, и Гвен вложила пальцы в его широкую ладонь. Она не танцевала так давно, что почти забыла нужные движения. Но здесь, в Трилоне, это никого не волновало. Каждый плясал так, как умел. В один танец проникали элементы других. Танцующие сближались на неприличное расстояние, почти обнимая друг друга на глазах у всех. Происходящее смущало, потому Гвендолин не смотрела на остальных только на того, кто вел ее в танце, ловко огибая препятствия и, к счастью, не стремясь привлечь Гвен к себе слишком близко. Но она все равно слышала, как он негромко подпевал музыкантам. «Я милую мою ищу в лесах, в полях и на лугах. Ее за прошлое прощу и ей скажу, что сам не прав. Я моей милой подарю кольцо, букетик и рассвет. С родными я поговорю» чтобы не сказала слово «нет». Примечание — стихи Светланы Казаковой. Конец примечания. «Чтобы не сказала слово «нет», — мысленно повторила Гвендолин. «Жених, выбранный моим дядей, как раз с родными все и решил, что не помешало мне убежать. Интересно, как же там справляется Гвенда? Вы не устали?» шепнул ей на ухо партнер по танцу. Его мягкие волосы коснулись ее щеки, и девушка вздрогнула от непривычного ощущения. «И еще один круг». «Да», — отозвалась она. «При мысли о том, что на следующий танец ее пригласит кто-нибудь другой, желание останавливаться не возникло. Да и не хотелось почему-то, чтобы Криспин Дей приглашал кого-то, кроме нее. Так что за новым кругом последовал еще один и еще». Когда музыка стихла, и исполнители потребовали напоить их и дать отдохнуть, Криспин удержал руку Гвен в своей. «Мы ведь еще увидимся?» Трилони маленькая деревня, тут сложно не столкнуться с кем-то из знакомых». «Что ж, тогда я постараюсь чаще проходить мимо школы. И, может быть...» Он вдруг приблизился и склонился к ее лицу. «Может быть, вы пригласите меня на чай?» Отвесив поклон, он отошел к музыкантам, а Гвен направилась к Джесмин, которая раздавала холодные напитки. Разгоряченные танцами гости охотно принимали глиняные кружки. «Пока вы танцевали, остальные сгорали от зависти», — хихикнула дочь старосты. «Кроме меня, конечно, я так уж и быть, великодушно уступлю тебе этого молодчика». Гвендалин прижала ладони к залевшим щекам, И вспомнила вдруг, какой маленькой казалась ее рука в руке Криспина. Не смущайся, подбодрила Джесмин. Для чего еще нужны танцы? Погоди, сейчас игры начнутся. Вот там. Игры? Нет, нет, я пойду. Прости, устала что-то и голова разболелась. Бросаешь меня? Ладно, но тогда я подыщу тебе провожатого. Не слушая возражений, Джесмин юркнула в гущу гостей и вскоре вернулась, приведя с собой того, кого Гвен больше не требовалось представлять. Вопреки опасениям, Криспин Дей совершенно не выглядел расстроенным от того, что его лишили продолжения праздника, отправив провожать вдруг пожелавшую уйти гостью. Сказал, что не силен в играх, и хоть Гвендолин в это не поверила, ей было приятно, что молодой человек предпочел ее общество развлечением. Дорогой Она немного разузнала о нем. Объяснились правильная речь и манеры фермерского сына. Оказалось, он долго жил в городе, где учился на часовщика. «Вам удалось?» — полюбопытствовала Гвен. «Почти», — хмыкнул он. «Почему-то все представляют себе часовщиков чудаковатыми старцами, с нечесанными бородами и неохотно идут с просьбами о починках к молодому мастеру». «Понимаю» улыбнулась Гвендолин. «Школьных учителей обычно тоже представляют взрослыми, но это — временные трудности. Еще лет десять, я буду полностью соответствовать представлениям о правильной учительнице». «Что же, вы всю жизнь собираетесь здесь преподавать?» «Возможно», — ответила она уклончиво. «А вы? Вы ведь скоро уедете?» Джесмин сказала, «Вы тут лишь за тем, чтобы продать дом родственника». «Может быть, и задержусь на какое-то время». Чуть понизив голос, точно они были заговорщиками, проговорил Криспин, и Гвендолин не удержалась от взгляда в его сторону. «Пока мне здесь нравится. А вам?» «Что? Да, да, я понемногу осваиваюсь», — вздохнула она. «Не рассказывать же о том, что здание школы нуждается в ремонте». Вместо любимых бисквитов к чаю подают в лучшем случае хлеб с вареньем, а умываться приходится едва теплой водой, потому что у Талолы вечно не хватает терпения нагреть ее до нормальной температуры. Но вы ведь привыкли к другой жизни. Проницательно поинтересовался новый знакомый. И щеки Гвен вспыхнули то ли от такой догадливости, то ли от того, что он подошел чуть ближе и сейчас почти касался ее рукавом. «Я знала, что пансион не навсегда», — ответила она, справившись со смущением. «Кроме того, у меня нет семьи, значит, я должна стать самостоятельной». «Похвальное стремление. Но кто-то вам наверняка покровительствует. Какой-нибудь родственник, друг?» «Нет», — поспешно откликнулась она, помотав для убедительности головой. «Никто. Почему вы спрашиваете?» Мне тяжело видеть, что такой девушке, как вы, не на кого опереться в этом жестоком мире. Такой девушке, как я? Гвендолин даже приостановилась. Что вы хотите этим сказать? Что вы хороши собой, умны и прекрасно танцуете. Вот уж последнее не поверю, — прыснула она, вспомнив, как пару раз едва не отдавила своему кавалеру ноги. «Вы скорее спасли остальных гостей, не позволив никому больше меня пригласить». «Можете и так считать, но я останусь при своем мнении», отозвался молодой человек, и по голосу Гвен поняла, что он улыбается. Распрощались они у школьных дверей. Проситься на чашку чая Криспин не стал, обещав заглянуть как-нибудь днем, и пожал ее руку, ненадолго задержав в своей. Поднявшись в свою квартирку, Гвен вдруг осознала, что целый вечер не вспоминала ни о вчерашнем происшествии в лесу, ни даже о Барчибальде.